Глава вторая. Константин побледнел и до хруста сжал кулаки. Я спокойно смотрел ему в глаза, зная, что дворяне редко опускались до мордобоя при свидетелях. Но если что, врезать брату я не против, особенно после того, что увидел в предоставленных документах. — Ты! Как ты смеешь меня обвинять! Голос брата сорвался на крик. Я молча перевернул страницу в папке. 23 апреля у отца был день рождения. По счастливой случайности он не притронулся к подаренному тобой торту, зато его Спаниель оказался менее разборчив, сказал я. В комнате повисла тишина, нарушаемая только скрипом кожаного кресла. Сестра нервно поерзала. Пес умер на следующий день, а вот здесь, на другой странице, написано, что Спаниель любил воровать еду со стола. «Между прочим, здесь еще и отчет из частной ветеринарной клиники. Вскрытие пса показало цианид. Какое совпадение вместе с не до конца переваренным тортом!» Продолжил я. «Какая мерзость!» Прошипела та беловолосая девушка. «Согласен. Отцеубийство. Это отвратительно!» Согласился я. «Это все бред!» Рявкнул Константин. Братец допустил ошибку и дал волю эмоциям, по которым его было достаточно легко прочесть. Остальные присутствующие не позволяли себе подобных вольностей. Я никак не отреагировал и продолжил листать бумаги. В папке было очень много интересного. Барон и его адвокаты постарались собрать всю возможную информацию. Однако здесь не было самого главного. Ответа на вопрос, кто же убил Зорина и как? По заключению патолога-анатома, это был сердечный приступ у абсолютно здорового человека. Очевидно, что это произошло не просто так. Было здесь и про меня, правда, всего один лист. Краткая биография, приписка Бастарт и характеристика ничем не выделяется. Это было мне на руку. «Значит, за мной практически не следили, и никто не станет ожидать от меня решительных мер. Раз уж мне выпала возможность обрести дар, я ни в коем случае не собираюсь ее упускать. Но перед этим стоит обезопасить брата. Сейчас лето, хорошая возможность отправить его в какой-нибудь лагерь подальше от столицы». «Интересно, я прищурился, перебирая материалы». «Почему барон не отправил тебя в тюрьму? Ведь по нашим законам покушение на жизнь дворянина...» «Потому что отец был сентиментальным идиотом!» — рявкнул Константин и тут же резко замолчал, будто язык обжег. «Достаточно!» — хлопнула ладонью по столу пожилая женщина в костюме цвета бордо. «Та самая тетушка Варвара, чье имя и фото я уже успел увидеть в папке». «Константин...» «Ты позоришь семью!» – процедила она и холодно посмотрела на меня. «А ты? Не думай, будто эти бумаги что-то доказывают!» Она была права. В документах можно было найти лишь то, что каждый из родственников имел мотив убить барона, кроме меня. Но прямых доказательств там не было, а без них нельзя дать ход следствию. И раз отец выразил в своем завещании желание отомстить, значит исследователи не смогли ничего обнаружить. «Может быть, но они способны привести к настоящим доказательствам», — невозмутимо ответил я. Обвел взглядом остальных возможных наследников Дара. Вместе со мной четверо. Женщины не могут наследовать Дар, но вот поместье и земли запросто поэтому они могут быть как минимум сообщницами настоящего убийцы. Любопытная семейка. Интересно, какие скелеты прячутся у них в шкафах. А я не сомневаюсь, там их очень много. «Вы все забываете главное», – внезапно сказал подросток. Видимо, это был младший сын барона. Батя был сильным правицем, значит, убийца должен владеть эфиром. Или иметь доступ к артефактам? Комната снова замерла. Даже Константин перестал жевать губу. Тетя Варвара нервно поправила брошь. Понятно, что младший брат пытался выгораживать старшего. «Вот именно!» – пробурчал Константин. «Просто так убить отца нельзя было. Даже отравой! Поэтому история с собакой полная чушь. Мало ли где она еще могла подобрать цианид!» «Вряд ли цианид просто так валяется во владениях барона», — заметил я, за что получил очередной обжигающий взгляд от брата. «Если бы не воля отца, я бы уже приказал охране тебя застрелить!» — прорычал он. «А у самого бы рука дрогнула?» — хотел спросить я, но сдержался. «Обстановка и так уже накалилась, а мне ни к чему устраивать скандал». «Семья Зориных и без того не рада моему внезапному появлению в их мире. Тем более я претендую на титул, который поколениями передавался в их семье». Второй по старшинству мужчина поднялся со стула, глянул на наручные часы и скучающим тоном произнес. «Ладно, мне пора на совещание. Только надо решить, что делать с этим самозванцем». Я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Не страх, скорее азарт. Эти люди десятилетиями играли в свои дворянские игры, а я вырос на улицах. Образно выражаясь, конечно, но детство и юность в этом мире были довольно бурными. — Предлагаю голосование, — произнесла тетя Варвара. — Исключить Григория Зорина из... «Согласно пункту 4 завещания, я перебил ее, тыча пальцем в последнюю страницу из папки. Любые попытки устранить возможного наследника или препятствовать его деятельности до завершения испытания приравниваются к отказу от наследства. Александр Николаевич предусмотрел ваш ход». Тетя Варвара поморщилась и отвернулась. Подросток фыркнул, прячу улыбку в кулаке. «Ладно». — внезапно сказал Константин. Он поправил запонки с сапфирами явно дороже моей годовой зарплаты. — Пусть остается. Все равно ему ничего не светит. Он повернулся к выходу, но замер у двери, обернувшись ко мне. — Сегодня тебе повезло. Но лучше не переходи мне дорогу, чернь. — Меня не пугают твои угрозы, — спокойно ответил я. Константин напоследок скривился и вышел. Но я не сомневался, как только поиск убийцы сдвинется с мертвой точки, угрозы окажутся реальными. Это и есть цена за возможность кардинально изменить свою судьбу. Цена дара – рискнуть собственной жизнью. Дверь захлопнулась за ним. Оставшиеся Зорины молча разошлись, бросая на меня неприязненные взгляды. Они не станут пытаться меня устранить прямо в агентстве. Я вздохнул и тоже направился к выходу. На улице Бахрушина пахло горячим асфальтом и выхлопными газами. Стоило выйти из здания, как я будто в парилке оказался. Я отошел в сторону и сел на лавочку в тени. Сердце стучало так, будто я пробежал марафон. «Ничего себе, как все повернулось!» Сказал я сам себе и усмехнулся. Пару часов назад я думал, как бы починить кондиционер, а теперь должен расследовать убийство. Если справлюсь, получу такой приз, что просто обязан рискнуть. Шанс у меня был, а зацепок целая папка. Константин и правда самый вероятный кандидат. Он уже пытался убить отца, и, возможно, вторая попытка оказалась удачной. Однако, по косвенным сведениям из документов, это пытались сделать и остальные. Но Константин хуже всех замел следы. Либо для настоящего убийства он нанял кого-то из провидцев, либо сам стал умнее, в чем я искренне сомневаюсь. Время терять было нельзя. Другие Зорины тоже наверняка начали действовать, а у них есть люди, деньги и связи. «Я один, считай, без средств». И все, что у меня есть, это яростное желание победить. Ну и, конечно, самое важное голова на плечах. Я решил начать с того, чтобы обезопасить тыл. Позвонил младшему брату, но тот не ответил. Для него это нормально, вечно бросает телефон где-нибудь. Но спустя несколько попыток я все же дозвонился. Сергей, привет! Ты сможешь сегодня переночевать у Артема? Спросил я, когда брат ответил. «Артём – это друг моего брата. Его родители с пониманием относились к нашей ситуации и не были против, что Сергей иногда проводит время у них дома». «Могу. А зачем?» – хмыкнул в трубку брат. Он, как и все подростки, был довольно противоречив, но благо никогда со мной не спорил. «Так надо», – Неопределенно ответил я. «Потом все тебе расскажу». «Опять твои секреты?» «Это не секрет, но по телефону объяснять не буду. Иди к Артему. Сейчас мне надо работать». «Ага, пока», – неохотно ответил Сергей. «Он не любил, когда от него что-то скрывают. А я хотел рассказать ему об обстоятельствах лично и не сомневался. Он поймет, почему я согласился». Да если так посудить, то я не знаю человека, кто упустил бы возможность стать магом. А мне действительно надо было работать. Дорога до поместья заняла три часа. Приложение такси показывало непомерную сумму, так что я поехал за город на электричке и уже затем вызвал машину. Пока ехал, мне позвонил Николай и предложил приличную сумму денег, чтобы я забыл о родстве с Зориными. Но я отказался, и брат бросил трубку. Награда предвещала быть дороже денег. Такси высадило меня на аллее у въездных ворот, за которыми маячила усадьба. Хлопнув дверью, я направился к стоящим у ворот охранникам. А они переглянулись и пошли навстречу. "Вы кому?" недружелюбно буркнул тот, что повыше с бородой. Я протянул копию завещания с печатью агентства. Охранник долго всматривался в текст, будто проверял подлинность. Второй тыкал пальцем в планшет, сверяя мое лицо с базой. Хмыкнув, он молча показал экран напарнику. Тот вернул мне документ и сказал, «Вам отказано в посещении поместья». «На каком основании?» – спросил я. «Это частные дворянские владения». Тогда, может быть, дочитаете завещание барона? Там сказано, что я имею право осмотреть владения и могу получить доступ к ним в любое время. Я протянул документ обратно. Охранники снова переглянулись. Бородатый отошел и переговорил с кем-то по рации. А когда он вернулся, что-то шепнул на ухо напарнику, а тот пожал плечами и нажал кнопку на планшете. Ворота лязгнули и начали отъезжать. «Проходите». «Благодарю». Я убрал копию завещания в папку и направился вперед. Дом напоминал замок из готических романов. Стрельчатые окна, чугунные балконы, плющ, обивающие стены. По территории всюду камеры наблюдения и патрули. Убийца наверняка кто-то из местных. Или тех, кто вхож в дом. Чужак бы ни за что сюда не проник. У крыльца я заметил несколько дорогих автомобилей. На ступенях стояли мои родственнички, тетя Варвара и та беловолосая девушка. Ее звали Анастасия, как я узнал из папки. Заметив меня, Анастасия скривилась и быстрым шагом ушла в дом. Тетя Варвара, задрав нос, презрительно осмотрела меня с ног до головы и тоже удалилась. Вот и хорошо. У меня тоже не было ни малейшего желания с ними разговаривать, пока не возникнет надобности, само собой. Первым делом я решил поговорить со слугами. Их никто не замечает, а они видят многое. Следователи уже это сделали, и в папке были предоставлены сведения от слуг. Но я не собирался задавать им те же самые вопросы. Конечно, горничные и садовники не горели желанием обсуждать со мной смерть барона, Но несколько человек мне все же удалось разговаривать. «Здравствуйте, меня зовут Григорий Зорин», — представился я, подойдя к очередному информатору. «Как я уже знал, передо мной главный садовник». «Здрасте, слышал я про вас», — чавкая жвачкой ответил садовник. «От кого?» Мужчина не ответил. Заткнув пальцы за край грязного комбинезона, он спросил... «Так вы, значит, внебрачный сын Александра Николаевича?» «Выходит, что так. И я очень хочу разобраться, кто его убил», — сказал я. А «Вам оно надо. Отец же с вами не общался даже». «Возможно, на то были причины. В завещании он меня упомянул. Послушайте, я сделал многозначительную паузу». Семён, представился садовник. «Послушайте, Семен, мне нужно понять, каким мой отец был человеком. Как общался с родственниками?» Семен неопределенно пошевелил плечами и ответил. «Сложным он был человеком, несговорчивым. Спорил со всеми по любому поводу и с родными не особо-то ладил. Всегда им правду в глаза говорил, даже самую неприятную». «То есть в семье его не любили?» — Как вам сказать, Григорий? Любили, конечно, но больше денежки его, чем самого барона. Потому и терпели, когда он всех отчитывал и жизни учил. А дочек вообще хотел насильно замуж выдать, за тех, кто им не нравится даже. Вдруг, войдя в раж, садовник начал выдавать весьма любопытные подробности. — Да и вообще, детям он всю жизнь мало внимания уделял. Дела провидца его больше интересовали. То в библиотеке пропадал, то призраков ловил, или что он там делал, а вот с живыми людьми не очень ладил. «Благодарю, вы мне очень помогли», — сказал я. Выходит, мой отец был весьма конфликтным человеком и периодически ругался со всеми членами семьи. То есть мотив мог быть у каждого, а не только у представителей мужского пола. Это несколько усложнило мне задачу. Напоследок я зашел на кухню, чтобы поговорить с поваром. Мужчина лет шестидесяти с ножом для резки мяса в руках даже не обернулся на мое приветствие. «Я ничего не знаю», – пробурчал он, хотя я еще ничего не успел спросить. «Это вы позавчера вечером готовили ужин барону?» – невозмутимо поинтересовался я. Лезвие ножа вонзилось в разделочную доску с глухим стуком. Я любил Александра Николаевича. Всю жизнь в этом доме работал. Еще раз меня обвините, и я за себя не ручаюсь. Хмуро проговорил повар. Разве я вас в чем-то обвинил? Я просто спросил, кто готовил ужин. Я, как и всегда, лично приготовил, лично отнес. А барон ел или пил что-нибудь, что приготовили не вы? Спросил я. Мужик вырвал нож из доски и продолжил резать мясо на кубики. «Может быть», — наконец пробурчал он. «У него в спальне есть небольшой бар». «Спасибо», — ответил я и направился к выходу. «Вот теперь, пожалуй, надо осмотреть комнату барона. Именно там он умер, и, возможно, в ней найдутся какие-то улики». Я остановил ближайшую служанку и спросил, где находятся покои барона. «На втором этаже», – ответила она, избегая смотреть мне в глаза. «Но вам туда нельзя». «Можно, согласно воле покойного барона. Я в который раз достал из папки копию завещания». «Дверь заперта, и я не знаю, где ключ», – скороговоркой проговорила девушка, поклонилась и быстро ушла. Судя по всему, ей запретили пускать меня в спальню Александра Николаевича. Никто из наследников не хочет, чтобы я нашел убийцу раньше, чем это сделают они. Я не сомневался, что это выходки Анастасии. Вопрос лишь в том, почему именно она не хочет пускать меня к месту смерти. Просто из вредности? Или боится, что я что-то найду? Дар ей не светит, значит причина в чем-то другом. Пришлось отправиться к начальнику охраны и долго спорить с ним. Но в итоге я добился своего. Меня проводили к спальне отца и открыли дверь. Комната оказалась меньше, чем я ожидал. Постель на большой кровати была не убрана. Судя по всему, здесь ничего не трогали, хотя полиция и побывала. Осмотр я начал с окон. Следов проникновения не было, как и следов борьбы где-либо в комнате. «Смерть наступила во сне», — вспомнил я отчет из папки. Следов отравы не выявили, но, вероятно, это все равно был яд. Либо с меньшей вероятностью магическое воздействие. Я смотрел в комнату, заглянул в каждый ящик и без стеснения порылся даже в комоде с нижним бельем. Но пока что не обнаружил никаких зацепок. Все бутылки в баре были запечатаны, Бокалы стояли сухими и чистыми. Я залез даже под кровать, но нашел там только пару комков пыли. Встав, я отряхнулся и посмотрел наверх. На деревянном потолке висела старинная люстра, ничего необычного. Осмотрелся вокруг, в который раз оглядывая стены и вдруг заметил царапину над изголовьем кровати. «Что это?» Скрепя зубами, я немного сдвинул тяжеленную кровать. На стене, прямо рядом с местом, где лежала голова барона, кто-то выцарапал символ. Три переплетенных кольца, заключенных в треугольник. Линии казались неровными, будто рисовали спешки. «Ну и что это? Какой-то магический знак?» – хмыкнул я. Достал смартфон и сделал несколько фотографий символа. Пока что это единственное, за что можно зацепиться. Я прикоснулся к отметинам, пытаясь понять, чем их выцарапали. Такие тонкие, будто их сделали иголкой. Когда я дотронулся до символа, ощутил покалывание в кончиках пальцев и отдернул руку. Интересно, может, моя дворянская кровь отзывается на магию? Ведь все аристократы потенциально могут обладать даром. Вы закончили? Горничная стояла в дверях, держа в руках связку ключей, как оружие. «Что это?» – кивнул я на стену. Она даже не подняла головы. «Не знаю. После смерти барона здесь никто не убирался». А до смерти? Замечали что-нибудь необычное в его поведении? «Нет», – девушка мотнула головой. «Тогда проводите меня в библиотеку», – сказал я. Или туда меня тоже просили не пускать? — Идемте, — коротко пропищала девушка. Библиотека оказалась просторным залом с дубовыми стеллажами до потолка. Пахло бумагой и пылью. Горничная щелкнула выключателем, люстра скованными рожками моргнула, будто просыпаясь от векового сна. — Компьютера нет, — бросила служанка, скрываясь за дверью. Я шагнул вперед и провел пальцем по корешкам книг. «История русского дворянства. Геральдика XIX века. Тайны дома Рюриковичей». Начал я с разделов о магических символах. Час перелистывал фолианты с пожелтевшими страницами. Глаза слепались от старославянских завитушек и латинских терминов. Временами казалось, что буквы шевелятся, образуя тот самый трижды переплетенный круг. Уже наступала ночь, когда я наткнулся на черный том без названия. Переплет холодно заблестел под пальцами, будто покрытый инием. Внутри схемы напоминающие электропроводку, а заметки на полях кроваво-красными чернилами. На странице 147 я нашел тот самый символ. Три кольца, треугольник, стреловидные линии по краям. Подпись гласила. Знак пожирания используется для медленного вытягивания жизненной силы жертвы. Наносится непосредственно в месте, где жертва часто находится или спит. Оставленные следы постепенно исчезают после смерти жертвы. По спине пробежал холодок. Я перечитал абзац еще раз. Все сходится. В том числе то, что символ едва заметен. Он начал исчезать, когда отец умер. «Значит, тебя убил другой провидец», – прошептал я, делая фотостраницы. Оставалось понять, кто из Зориных мог нанять специалиста. Провидцев не так много в Москве, и все они были под надзором. Кто же согласился убить собрата по дару и ради чего? Вероятнее всего, кто-то из наследников предложил провидцу достаточно денег. В таком случае стоит искать именно тех магов, у кого есть финансовые проблемы. Это сильно сузит круг поиска. Потом нужно будет сопоставить, кто из них знаком с Зориными, и в подозреваемых окажется несколько человек. Однако непонятно, как без доступа к базам данных следователей провести такую работу. Интернет иногда врет, но, видимо, придется обращаться именно к нему. Время было уже за полночь. Я решил, что лучше не буду возвращаться в город, а останусь здесь. Плевать на работу, возьму выходные за свой счет. Это дело было важнее, и на следующий день я планировал продолжить расследование. Остальные Зорины уже разъехались. Без их присмотра слуги оказались более сговорчивыми, и меня согласились оставить на ночлег. Правда, комнату выделили в дальнем крыле, где кроме меня никого не было. Комната напоминала монашескую келью. Узкая кровать, комод с облупившейся краской, окно с решеткой. Я проверил замок на решетке. Старинный, но надежный. Запер дверь и убедился, что нигде в комнате нет никаких магических символов. Предложенный ужин есть не стал. Обошелся ореховым батончиком, который отыскал в сумке. Перед сном я позвонил Сергею и убедился, что у брата все в порядке. Когда лег спать, то вдруг понял, что с нетерпением жду завтрашнего дня. Расследование только началось, и теперь у меня есть хоть какие-то зацепки. Уснул я быстро. А проснулся посреди ночи от того, что внезапно стало слишком жарко. Я открыл глаза и невольно вздрогнул, потому что в воздухе надо мной висела большая птица, похожая на феникса. Ее крылья пылали огнем. Я что, до сих пор сплю? Пробормотал я. Птица раскрыла громадный клюв и бросилась на меня. Кривые когти нацелились мне в лицо, и я понял, что это не сон.